Глава вторая. Четвертый мост. Нашей первой подсказкой были Паршенди. За неделю до того, как они прекратили охотиться за свет сердцами, их боевая тактика изменилась. Они стали задерживаться на плато после битв, словно в ожидании чего-то. Из личного дневника «Нава Нихалин», Есосес, 1174. Дыхание. Дыхание человека есть жизнь, связь с окружающим миром. Каладин дышал глубоко, закрыв глаза, и на некоторое время все прочие звуки стихли. Его собственная жизнь. Вдох, выдох, в такт ритмичному стуку в его грудной клетке. Дыхание, его собственная маленькая буря. Дождь снаружи прекратился, а Каладин все сидел в темноте. Когда умирали короли и богачи светлоглазые, их тела не сжигали, как трупы простолюдинов. Взамен их духа заклинали в статуи из камня или металла, застывшие навеки. Тела темноглазых сжигали, они превращались в дым и взмывали к небесам, словно сожженная молитва, чтобы остаться там навсегда. Дыхание. Дыхание светлоглазого ничем не отличалось от дыхания темноглазого. Оно не было ни слаще, ни свободнее воздух который выдыхали короли и рабы смешивался и люди снова и снова вдыхали его каладин встал и открыл глаза юноша провел великую бурю в своей погруженной во тьму комнатке в новой казарме четвертого моста один он направился к двери но остановился кончиками пальцев коснулся плаща который как ему было известно висел на крючке темнота скрывала темно синий цвет плаща и «Халин» в форме печати Далинора на спине. Похоже, все перемены в жизни Каладина отмечены бурями. Это было сильной. Он распахнул дверь и вышел на свет свободным человеком, оставив пока плащ висеть на стене. Четвертый мост, увидев его, разразился приветственными возгласами. Они вышли помыться и побриться во время хвостья бури, как делали всегда. Камень уже успел побрить почти всех в очереди. Громил рогаед что-то напивал себе под нос, Водя бритвой полысеющей голове дрехи. Пахло дождем, и смытое кострище неподалеку Было единственным свидетельством вечерней трапезы, Которую их отряд разделил накануне. Это место почти не отличалось от лесного склада, Откуда его люди недавно спаслись. Длинные прямоугольные каменные казармы, Духозаклятые, они построенные вручную, точно так же походили на громадные каменные бревна. У каждой из этих казарм, однако, имелись по бокам пара небольших комнат с отдельными выходами для сержантов. На стенах виднелись символы взводов, которые были расквартированы здесь раньше. Людям Каладина предстояло нарисовать поверх них свой знак. Мож! позвал Каладин. «Скар! Тефт!» Трое подбежали к нему, шлепая по лужам, оставшимся после дождя. Они были в одежде мостовиков, простые штаны, обрезанные у колен, и кожаные жилеты на голое тело. Скарб был снова в строю, невзирая на раненую ступню, и он явно старался не хромать. Пока что Каладин решил не отправлять его в постель. Рана была не очень тяжелая, а он нуждался в этом человеке. «Хочу посмотреть, что нам досталось», — бросил Каладин и повел их прочь от казармы. В ней могли поместиться пятьдесят человек и полдесятка сержантов. С каждой стороны располагались еще казармы. Каладину выделили целый квартал, 20 зданий, чтобы разместить новый батальон из бывших мостовиков. 20 казарм. То, что Далинор с такой легкостью нашел квартал из 20 строений для мостовиков, говорило об ужасной цене, которую пришлось заплатить за предательство Садаса. Погибли тысячи. И действительно... Письмоводительницы работали возле нескольких казарм, надзирая за паршунами. Те выносили охапки одежды и другие личные вещи. Все, что принадлежало мертвецам. Многие письмоводительницы были с покрасневшими глазами и с трудом сохраняли самообладание. Благодаря Садасу в лайгере Даллинора только что появились тысячи новых вдов и, скорее всего, столько же сирот. Если Каладину нужен был еще один повод, чтобы ненавидеть этого человека, он его получил узрев страдания тех, чьи мужья доверились предателю на поле боя. С точки зрения Каладина не было греха страшнее, чем предательство союзников в бою, не считая, возможно, предательства собственных людей и их убийства после того, как они рисковали жизнями ради твоей защиты. Подумав про Амарама и его поступок, Каладин тотчас же ощутил вспышку ярости, как будто его лоб снова обожгло рабское клеймо. амаром и Садеас — двое мужчин в жизни Каладина, которым придется заплатить за содеянное. Он предпочитал, чтобы оплата включала большие проценты. Каладин продолжал идти вместе с Тефтом, Мошем и Скаром. Казармы, из которых выносили личные вещи, также были полны мостовиками. Они выглядели почти как члены четвертого моста, в таких же жилетах и штанах до колен. Но, с другой стороны, разительно отличались. косматые с бородами, которых бритва не касалась много месяцев, с пустыми и почти не мигающими глазами. Сутулые спины, безучастные лица. Каждый из них как будто находился в одиночестве, хотя его окружали товарищи. «Помню это чувство», — негромко сказал Скар, низкорослый и жилистый, с резкими чертами лица и седыми висками. Хоть ему было едва за тридцать. Хотел бы забыть, да не могу. «И мы должны превратить это в армию?» — спросил Моаш. «С четвертым мостом у Каладина получилось, верно?» Тефт погрозил Моашу пальцем. «Получится и теперь». «Изменить несколько десятков человек...» — Не то же самое, что изменить сотни, — возразил Моаш и пнул ветку, принесенную великой бурей. У Муаша, высокого и крепкого, был шрам на подбородке, но не было рабского клейма на лбу. Он шел, держа спину прямо и горделиво вскинув голову. Если бы не темно-карие глаза, бывший мостовик мог бы сойти за офицера. Каладин вел эту троицу, минуя одну казарму за другой и делая быстрый подсчет. Получилось почти тысячи человек, и хотя он вчера сообщил, что все они теперь свободны и могут вернуться к своим прежним жизням, если захотят. Большинство мостовиков просто сидели без дела. Изначально мостовых бригад было 40, но многих перебили во время последнего штурма, а в остальных и раньше не хватало людей. Сделаем из них 20 расчетов, сказал Каладин, в каждом примерно по 50 человек. К нему откуда-то спустилась сил приняла облик ленточки из света и заметалась вокруг. Никто на нее не отреагировал, а значит, она по-прежнему оставалась для всех невидима. «Мы не можем обучать каждого из этой тысячи по отдельности, по крайней мере, не в самом начале. Придется подготовить тех, кто пошустрее, а потом организуем все так, чтобы они возглавили и обучили собственные отряды». «К тому все идет», — Тефт поскреб бороду. Самый старший из мостовиков, он был одним из немногих, кто предпочел сохранить бороду. Большинство же брилось с гордостью, в знак того, что четвертый мост отличался от обычных рабов. Тефт по той же причине следил за своей бородой, подравнивал ее и укорачивал, почти как ревнитель. Она была светло-каштановой, там, где еще не посидела. Мож скривился, глядя на мостовиков. «Каладин, по-твоему, среди них найдутся те, кто пошустрее?» «Как по мне, они все одинаково унылые». «Кто-то из них еще способен сражаться», — возразил Каладин, повернувшись обратно к казарме четвертого моста. «Для начала возьмем тех, кто присоединился к нашему костру вчера ночью. Тефт, ты мне понадобишься, чтобы выбрать остальных. Собери новые расчеты и возьми из каждого по два человека, чтобы натренировать их в первую очередь. Ты будешь руководить этим обучением. Эти сорок станут семенами» которые мы посадим, чтобы помочь новеньким. — Думаю, я справлюсь. — Хорошо. Я дам тебе пару человек в помощь. — Пару? — переспросил Тефт. — Мне понадобится побольше, чем пара. — Придется обойтись парой. Каладин остановился на тропе и повернулся к западу, к королевскому дворцу, видневшемуся за стеной лагеря. Он располагался на холме, возвышаясь над остальными военными лагерями. Большинство из нас нужны для того, «Чтобы сохранить жизнь», — на Халину. Муаш и другие остановились рядом с ним. Калладин с прищуром смотрел на дворец. Здание определенно не выглядело достаточно величественным для короля. Здесь на равнинах вокруг был камень и только камень. «Ты готов довериться Далинору? – спросил Моаш. «Он отдал ради нас свой осколочный клинок», — напомнил Калладин. «Князь был у нас в долгу», — ворчливо заметил Скар. «Мы спасли его шквальную шкуру!» «Это могло быть просто позерство», — согласился Муаш, скрестив руки на груди. «Политические игры с Садосом, попытка подтолкнуть друг друга к нужным действиям...» Сил приземлилась на плечо Каладина и приняла облик девушки в сине-белом платье, развивающемся и тонком. Она сцепила руки, глядя на королевский дворец, куда Далин Архалин ушел продумывать план. Он сказал Каладину, что собирается предпринять то, что вызовет гнев очень многих людей. «Я покончу с их играми». «Нам нужно сохранить этого человека в живых». Каладин вновь повернулся к остальным. «Не знаю, верю ли я ему, но он единственный на равнинах, кто продемонстрировал хотя бы намек на сочувствие к мостовикам. Если он умрет...» «Угадайте, как много времени потребуется его преемнику, чтобы снова продать нас Садасу!» Скар насмешливо фыркнул. «Пусть попытается. Ведь нас возглавляет Сияющий Рыцарь». «Я не Сияющий!» «Ну, хорошо, хорошо», — согласился Скар. «Кем бы ты ни был, им придется постараться, чтобы отнять нас у тебя». «Скар, по-твоему, я могу сражаться со всеми сразу?» — спросил Каладин, заглянув в глаза своему старшему товарищу. «С дюжинами осколочников!» «С десятками тысяч солдат? Думаешь, один человек на такое способен?» «Не один человек», — упрямо заявил Скар. «А ты?» «Я не бог», — парировал Каладин. «Мне не выстоять против десяти армий». Он повернулся к двум другим. «Мы решили, что останемся здесь, на расколотых равнинах. Почему?» «А какой толк от бегства?» — спросил Тефт, пожимая плечами. «Даже оказавшись на свободе, мы в конце концов попадем в какую-нибудь армию там, в холмах, или попросту помрем с голоду». Мош кивнул. «Это место ничем не хуже других, пока мы свободны». Далинархалин, Архалин — наша единственная надежда на настоящую жизнь», — сказал Каладин. «У него мы будем телохранителями, а не рабами. Свободными, невзирая на клеймо на лбу. Никто другой нам этого не даст. Если мы хотим свободы...» «Надо сделать так, чтобы Далин Архалин остался в живых!» «А убийца в белом?» — негромко спросил Скар. Они слышали о том, что творил этот человек по всему миру, убивая королей и великих князей в разных странах. С той поры, как первые сообщения стали поступать под Альперием, военные лагеря только об этом и говорили. Император Азира мертв, Якивета хватило смута, с полдюжины других государств остались без правителей. «Он уже убил нашего короля», — сказал Каладин. «Старик Гавелор был первой жертвой убийцы. Будем надеяться, что здесь ему нечего делать. Как бы там ни было, мы защищаем Далинера любой ценой». Товарищи Каладина кивнули один за другим, хоть и чувствовалось, что они делают это с неохотой. Он их не винил. Доверие к светлоглазам не принесло добра. Даже Мош, который раньше говорил о Далинере хорошо, — теперь как будто перестал им восхищаться, как и любым другим светлоглазым. На самом-то деле Каладин был немного удивлен тем, какое доверие ощущал сам. Но буря свидетельница, Далинар нравился сил. Это что-нибудь дозначило? «Прямо сейчас мы слабы», — проговорил Каладин, понизив голос. «Но если поиграем в эту игру какое-то время, защищая Халина, нам щедро заплатят». «Я смогу вас обучать, обучать по-настоящему, как солдат и офицеров. Кроме того, мы сможем обучить всех остальных. Сами по себе две дюжины бывших мостовиков мы ничего не добьемся. Но что, если станем умелым войском наемников в тысячу солдат с лучшим снаряжением в военных лагерях? Если случится худшее, и нам придется покинуть эти лагеря, я бы предпочел видеть сплоченное подразделение, закаленное» и такое, с каким надо считаться. Дайте мне год с этой тысячей, и я все устрою». «А вот этот план мне по нраву», — заявил Моаш. «Я смогу научиться владеть мечом?» «Мы все еще темноглазые». «Не ты», — встрял стоявший с другой стороны Скар. «Я видел твои глаза во время... Хватит!» — рявкнул Каладин и тяжело вздохнул. «Прекрати. Не надо об этом говорить». Скар умолк. Я собираюсь назначить вас офицерами, сказал им Каладин. Вас троих, вместе с сигзелом и камнем. Вы будете лейтенантами. Темноглазыми лейтенантами? переспросил Скар. Такое звание обычно использовалось как равнозначное сержантскому в ротах, что состояли только из светлоглазых. Далинар сделал меня капитаном, сообщил Каладин. «Самое высокое звание, которое, по его словам, он посмел присвоить темноглазому. Что ж, мне нужно придумать полную командную структуру для тысячи человек, и нам понадобится какой-то ранг между сержантом и капитаном. Это значит, что вы пятеро станете лейтенантами. Я думаю, Далинор мне это позволит. Если понадобится еще одно звание, назначим старших сержантов». Камень будет интендантом и ответственным за провизию для всей тысячи. Лопан его заместителем. Тефт, ты будешь отвечать за обучение. Сигзель станет нашим секретарем, только он может читать глифы. Моаш и Скар!» Каладин посмотрел на них. Один низкорослый, другой высокий. Они двигались спокойно и плавно, излучая опасность и никогда не расставались с копьями. Все время держали их на плече. Из всех членов четвертого моста, которых он обучал, Только эти двое обладали чутьем. Они были убийцами. Как и он сам. «Мы трое», — продолжил Каладин, — «сосредоточимся на охране Далина Рахалина. Я хочу, чтобы, по возможности, один из нас все время охранял его лично. Другой будет при необходимости охранять его сыновей. Но не ошибитесь. Главная наша цель — черный шип. Любой ценой». «Он единственная гарантия свободы для четвертого моста!» Все кивнули. «Хорошо», — закончил Каладин. «Пойдем к остальным. Пришла пора миру увидеть вас такими, какими вижу я». По общему согласию Хобер должен был первым получить татуировку. Щербатый мостовик был среди тех, кто сразу поверил в Каладина. Юноша помнил тот день. Он был измотан после вылазки с мостом, Хотел просто лежать и глазеть в небо, но вместо этого решил спасти Ходера, не дать ему умереть. Заодно спас и самого себя. Весь четвертый мост столпился вокруг Ходера в палатке, молча наблюдая, как татуировщица аккуратно покрывает шрамы от рабского клейма на его лбу глифами, которые дал ей Каладин. Ходер то и дело морщился от боли, но с его лица не сходила широкая улыбка. Каладин прослышал, что шрам можно скрыть под татуировкой, и это действительно сработало. Стоило вколоть чернила, и глифы привлекали все внимание, а шрамы под ними сделались едва заметными. Когда все завершилось, татуировщица протянула Хобберу зеркало, чтобы он посмотрел на себя. Мостовик нерешительно коснулся лба, кожа покраснела от иголок, но темная татуировка превосходно скрывала рабскую отметину. «Что тут написано?» тихо спросил Хобер со слезами на глазах. «Свобода», — сказал Сигзел, опередив Каладина. «Этот глиф означает свобода». «Те, что поменьше над ним», — прибавил Каладин, «обозначают дату, когда тебя освободили, и того, кто отдал приказ. Даже если ты потеряешь вольную, любой, кто попытается арестовать тебя за побег, легко поймет, что ты не беглец. Он сможет обратиться к письмоводительницам Далина Рахалина, у которых хранится копия твоей вольной хобер кивнул хорошо но этого недостаточно прибавьте к глифам четвертый мост свобода четвертый мост в том смысле что тебя освободили с четвертого моста нет сэр меня не освобождали из четвертого моста он меня и освободил я ни на что не променяю то время что провел в нем Безумные речи. Четвертый мост был смертью. Множество людей погибли, неся на плечах эту проклятую штуковину. Даже после того, как Каладин принял решение спасти свой отряд, он слишком многих потерял. Хобер поступал глупо, не ухватившись за шанс избавиться от этого. И все-таки бывший мостовику прямо желал, пока Каладин нарисует нужные глифы для татуировщицы — спокойной, крепкой, темноглазой, которая выглядела так, словно могла поднять мост без посторонней помощи. Она села на свою табуретку и принялась набивать на лбу Хоббера еще два глифа прямо под свободой. Во время работы она еще раз объяснила, что татуировка будет болеть много дней и Хобберу придется за ней ухаживать. Хоббер принял новые татуировки с улыбкой душей. Чистая глупость — но остальные согласны кивали и хлопали его по руке. Как только с Хобером было покончено, его место быстренько занял Скар и нетерпеливо потребовал такой же полный набор татуировок. Каладин отступил, скрестив руки на груди и качая головой. За стенами палатки кипел рынок. Военный лагерь на самом деле был городом, выстроенным внутри похожего на громадный кратер скалистого хребта. Продолжительная война на расколотых равнинах привлекла торговцев всех мастей вместе с ремесленниками и людьми искусства. Многие приехали целыми семьями, прихватив детей. Стоявший поблизости Мош с обеспокоенным лицом наблюдал за татуировщицей. Он был не единственным в мостовом расчете, у кого не имелось рабского клейма. У Тефта тоже его не было. Они стали мостовиками, не сделавшись прежде рабами. Такое в лагере Садеса случалось часто. Отправить на мосты могли в наказание за самые разные проступки. «У кого нет рабского клейма», — громко сказал Каладин, обращаясь ко всем, — «тому татуировка не нужна. Он по-прежнему один из нас». «Нет», — возразил Камень, — «я получить эту штуку». Он настоял на том, чтобы занять место Скара и сделать себе такую же татуировку на лбу, хотя клейма у него не было. «И в самом деле...» Все остальные без рабской отметины, включая Бельда и Тефта, в свой черед сели и обзавелись такими же знаками на лбу. Только Мош воздержался, и татуировку ему сделали на плече. Вот и хорошо. В отличие от большинства, ему не придется расхаживать со свидетельством бывшего рабства на лице. Мош встал, и его место занял другой. Человек с черно-красной кожей, покрытой разводами, как мрамор. В четвертом мосту у всех были разные истории, но Шен представлял собой нечто особенное. Он был паршуном. «Я не могу сделать ему татуировку», — сказала художница. «Он — собственность». Калладин открыл рот, чтобы возразить, но его опередили другие мостовики. «Его освободили, как и нас», — заявил Тефт. «Он из нашего отряда», — добавил Хоббер. «Сделай ему татуировку, или не получишь ни сферы, ни от одного из нас». Сказав это, он покраснел и бросил взгляд на Каладина, которому предстояло заплатить за всех, используя сферы, полученные от Далина Рахалина. За Паршуна вступились и другие. В конце концов, татуировщица вздохнула и сдалась. Она подтянула ближе табурет и принялась трудиться над лбом Шена. «Ее видно не будет», — ворчала она, хотя кожа Сигзила была почти такой же темной, как у Шена, и на ней татуировка вполне была различима. Наконец, Шен посмотрелся в зеркало и встал. Глянул на Каладина, кивнул. Паршун мало разговаривал, и Каладин не знал, что о нем думать. Вообще-то про него нетрудно было забыть, поскольку он обычно молчаливо тащился где-то в задних рядах отряда мостовиков. Он был словно невидимка. Паршуны часто становились такими. С Шеном закончили, остался только сам Каладин. Юноша сел и закрыл глаза. Булавочные уколы оказались намного больнее, чем он предполагал. Вскоре татуировщица начала тихонько ругаться. Когда она вытерла лоб Каладина тряпкой, он открыл глаза и спросил, что такое. «Чернила не схватываются?» — ответила женщина. «Ни разу такого не видела. Когда я вытираю тебе лоб, все чернила просто сходят. Татуировка не держится». Каладин вздохнул, понимая, что в его жилах тихонько бурлит буря свет. Он даже не заметил, как вдохнул его, но, похоже, удерживал все лучше и лучше. В последние дни он частенько втягивал в себя немного света, пока занимался чем-то еще. Удерживать свет все равно, что наполнять бурдюк вином, если залить его под завязку, а потом вытащить пробку. Сначала выплескивалась основная часть, а остатки вытекали тонкой струйкой. С энергией света дело обстояло так же. Каладин изгнал его, понадеявшись, что татуировщица не заметит, как из его рта вырвалось облачко светящегося дыма. «Попробуй опять», — предложил он, и женщина достала новые чернила. На этот раз татуировка взялась. Каладин высидел до конца, стиснув зубы от боли, потом взглянул на свое отражение в зеркале, которое протянула татуировщица. Лицо показалось чужим, чисто выбритое. Волосы убраны назад для удобства татуировщицы. Рабские отметины спрятаны и на миг забыты. «Могу ли я снова стать таким?» — подумал он, касаясь щеки кончиками пальцев. «Ведь этот человек умер, верно?» Сил приземлилась на его плечо и тоже посмотрела в зеркало. «Каладин! Жизнь прежде смерти!» — прошептала она. Он машинально втянул свет, совсем чуть-чуть, малую долю от того, что помещалось в сфере. Свет потек по его жилам мощной волной, точно ветер, пойманный в маленький сосуд. Татуировка на лбу расплавилась. Его тело отвергло чернила, которые струйками потекли по лицу. Татуировщица опять выругалась и схватила тряпку. Исчезающие глифы. Вот и все, что досталось Каладину. Свобода растворилась, из-под нее выступили жесткие шрамы его неволи. Один из выжженных глифов был заметнее остальных. Шаш. Опасный. Женщина вытерла его лицо. «Не понимаю, почему это происходит. Я думала, на этот раз получится. Я...» «Все в порядке», — успокоил ее Каладин. Он встал, взял тряпку и сам вытер остатки чернил. Повернулся к мостовикам, которые теперь стали солдатами. «Похоже, шрамы не отпускают меня. Позже попробую еще раз». Друзья кивнули. Придется объяснить, что именно произошло. Они знали о его способностях. «Идем», — сказал им Каладин, бросил мешочек со сферами татуировщица, а потом взял свое копье, оставленное у входа в палатку. Остальные присоединились к нему, держа копья на плечах. Им не было нужды носить оружие в лагере, но он хотел, чтобы они привыкли к мысли о том, что это теперь... «Разрешено!» Снаружи бурлил переполненный рынок. Палатки, разобранные и спрятанные на время ночной великой бури, успели возвести вновь. Подумав о Шене, Каладин обратил внимание на паршунов. Беглый взгляд позволил обнаружить с десяток. Они помогали ставить последние тенты, носили покупки для светлоглазых, раскладывали товары для лавочников. «Что они думают об этой войне на расколотых равнинах?» спросил себя Каладин. Войне, которая нацелена на поражение и, возможно, порабощение единственного в целом мире свободного племени паршунов. Хотелось бы ему узнать, что по этому поводу думает Шен. Но все, чего он мог добиться от паршуна, это пожатие плечами. Каладин вел своих людей по рынку, который выглядел куда дружелюбнее, чем рынок в лагере Садаса. Хотя люди пялились на мостовиков, никто не насмехался, а бурные споры у ближайших прилавков не перерастали в перепалки. Даже без призорников и попрошаек здесь было меньше. «Ты просто хочешь в это верить», — размышлял Каладин. «Ты хочешь верить, что дали прям такой, как все говорят, честный светлоглазый из легенд. Но люди твердили то же самое и про Амарама. По дороге они встречали солдат, их было очень мало, Те, кто остался на дежурстве в лагере, когда прочие отправились на штурм, закончившийся катастрофой из-за предательства Садааса. Разминувшись с одним из патрулей, Каладин заметил, что двое солдат впереди небольшого отряда подняли перед собой руки, скрестив запястье. Откуда они узнали о старом салюте четвертого моста? И так быстро! Эти солдаты выполнили его не полностью, едва обозначив, но склонили головы перед Каладином и его людьми, когда проходили мимо. Внезапно Каладин осознал, что у царившего на рынке спокойствия имеется еще одна причина. Возможно, дело вовсе не в порядке и дисциплине в армии Далинера. Весь лагерь был во власти молчаливого ужаса. Предательство Садаса унесло тысячи жизней. По всей вероятности, каждый здесь знал одного из тех, кто погиб на плато. И каждый, наверное, спрашивал себя, не усугубится ли вражда между двумя великими князьями. «Приятно, когда тебя считают героем, верно?» Сигзел проводил взглядом очередной отряд. «Насколько, по-твоему, хватит их доброжелательности?» — поинтересовался Моаш. «Когда они начнут нас снова презирать?» «Ха!» Камень, возвышавшийся позади, схватил Моаша за плечо. «Не надо сегодня жалоб. Ты слишком часто это делать. Не заставляй себя пнуть. Не люблю пинаться. От этого пальцем больно». «Пнуть?» — фыркнул Моаш. «Камень. Обзавелся бы ты копьем. Копья не надо, чтобы пнуть того, кто много жаловаться. Но большой он Калоки вроде меня. Он для этого и создан. Ха, это же очевидно, нет? Каладин повел своих людей прочь с рынка к массивному прямоугольному зданию возле казарм. Оно было построено из обработанного камня, а не духа заклята, и потому выглядело намного изысканней. Такие строения становились привычными в военных лагерях, куда пребывали все новые и новые каменщики. Духозаклятие более быстрый способ строительства, но также более дорогой и сложный. Он мало что об этом знал, кроме того, что возможности духозаклинателей ограничены. Поэтому все казармы выглядели почти одинаковыми. Каладин завел своих людей в высокое здание к стоявшему за конторкой седому мужчине с внушительным брюшком. Тот надзирал за несколькими паршунами, складывавшими свертки синей ткани. Это был ринт старший интендант лагеря Далина Рахалина. Каладин послал ему инструкции накануне. Ринд был светлоглазым, но всего лишь десятинником. Это был низкий ранг, только самую малость возвышавший его над темноглазами. «Ага!» — воскликнул Ринд высоким голосом, который не соответствовал его телосложению. «Наконец-то вы здесь! Я все собрал, капитан! Все, что осталось!» «Осталось?» — переспросил Мош. «Униформа кобальтовой гвардии!» Я заказал еще, но вот это осталось у нас на складе. Ринд немного опечалился. Понимаете, я не ожидал, что понадобится так много и так быстро. Он окинул Моаша взглядом, вручил ему форменный комплект и указал на ширму для переодевания. Мош взял предложенную одежду: Мы будем носить наши кожаные жилеты поверх этого. Ха! Те, на которых привязано столько костей, что вы похожи на каких-нибудь западных черепоносцев в праздничный день. Я наслышан. Но нет! «Светлорд Далинер велел каждому из вас выдать керасы, стальные шлемы и новые копья, и кольчугу для поля боя, если надо». «Пока что», — сказал Каладин, — «хватит и формы». «По-моему, я в этом буду выглядеть глупо», — проворчал Мош, но пошел переодеваться. Ринт раздал комплекты остальным, бросил на Шена странный взгляд, но без возражений выдал форменную одежду и паршуну. Мостовики сбились в взволнованную толпу, обмениваясь возбужденными замечаниями, пока разворачивали военную форму. Прошло много времени с той поры, как кто-то из них носил другую одежду помимо кожаных жилетов мостовиков или арабских лохмотьев. Они замолчали, когда появился Моаш. Эта униформа была новее, куда более современная, чем та, которую Каладин носил в годы предыдущей военной службы. Строгие синие брюки и черные ботинки, отполированные до блеска. Белая рубашка застегивалась на пуговицы. Только края воротника и манжет выглядывали из-под кителя, который доходил до талии и застегивался перехваченный поясом. — Ну вот, теперь ты настоящий солдат! — со смехом воскликнул интендант. — Все еще думаешь, что выглядишь глупо? Он жестом предложил Моашу полюбоваться на себя в зеркале на стене. Тот поправил манжеты и заметно покраснел. Каладину нечасто доводилось видеть его таким растерянным. «Нет», — пробормотал Мош, — «не думаю». Остальные с нетерпением начали переодеваться. Некоторые ушли за ширмы поодаль, но большинству было все равно. Они мостовики и рабы. До недавнего времени их нередко выставляли на всеобщее обозрение в набедренных повязках тефт оделся быстрее остальных, и он знал, как правильно застегивать мундир. «Давно не виделись», — прошептал он, затягивая пояс. «Не уверен, что заслуживаю снова носить что-то вроде этого». «В этом твоя суть», — сказал Каладин. «Не позволяй рабу взять верх», — Тефт фыркнул, закрепляя на поясе боевой нож. «А ты, сынок, ты-то когда признаешься, в чем твоя суть?» «Я признался». «Нам, не всем остальным. Не начинай!» «Захочу и начну, клянусь бурей», — прорычал Тефт. Потом подался вперед и негромко проговорил. «По крайней мере, пока ты не ответишь на мой вопрос по-настоящему. Ты — связыватель потоков. Ты еще не сияющий, но станешь им в свой черед. Ребята не зря тебя подталкивают. Почему бы тебе не прогуляться наверх к этому далинору? Не втянуть немного бури света и не заставить его признать в тебе светлоглазого. Каладин посмотрел на бывших мостовиков, те устроили неразбериху, пытаясь надеть военную форму и на сердитого Ринда, который объяснял им, как застегивается Китель. Все, что у меня когда-то было, прошептал Каладин, отняли светлоглазые. Мою семью, моего брата, моих друзей. Больше, больше, чем ты можешь себе представить. Увидев, что у меня есть, они тотчас же это забирают. Он поднял руку и разглядел несколько мерцающих струек, исходивших от кожи. С трудом, лишь потому, что он знал, куда смотреть. Они это отнимут. Если узнают, на что я способен, то заберут это. «А как же, клянусь дыханием Келика, они это сделают?» Понятия не имеют, Эфт. «Но стоит подумать об этом, меня охватывает паника». Я не могу позволить им заполучить это. Не могу допустить, чтобы тебя или всех вас у меня отняли. Мы будем молчать о том, что я умею. И больше ни о чем не спрашивай». Тефт все еще ворчал, когда все остальные наконец-то привели себя в порядок. Однорукий лопан, пустой рукав он завернул и засунул внутрь, чтобы не болтался. Продемонстрировал нашивку на плече. «Что это?» «Эмблема кобальтовой гвардии», — пояснил Каладин. «Личных телохранителей Далина Рахалина». «Они мертвы, Ганчо», — сказал Лопен. «Мы не они». «Ага», — согласился Скар. К ужасу Ринда он достал нож и срезал эмблему. «Мы — Четвертый мост». «Четвертый мост был вашей тюрьмой», — запротестовал Каладин. «Не имеет значения», — сказал Скар. «Мы и есть Четвертый мост». Остальные согласились и, срезав эмблемы, побросали их на пол. Тевт кивнул и сделал то же самое. «Мы будем защищать черного шипа, но не заменим тех, кто это делал раньше. Мы сами себе команда». Каладин потер лоб. Что ж он сам этого добился, объединив их, превратив в сплоченный отряд? «Я нарисую глифпару для эмблемы», — сказал он Ринду. «Придется вам заказать новые нашивки». Грузный интендант вздохнул, собирая отвергнутые эмблемы. «Похоже на то. Вон там лежит ваша форма, капитан. Темноглазый капитан. Кто мог подумать, что подобное возможно? Вы будете единственным в армии. Да и вообще, единственным, насколько мне известно». Он, похоже, не считал это оскорблением. У Каладина было мало опыта в общении со светлоглазыми нижних данов, вроде Ринда, хотя в военных лагерях они встречались очень часто. В его родном городе жила только семья градоначальника, с данным выше среднего, и темноглазые. Лишь вступив в армию Амарама, он понял, что у светлоглазых существует множество рангов, и многим из них приходится заниматься обычным трудом, зарабатывая каждый грош, как и простолюдинам. Каладин подошел к последнему свертку на стойке. Его форма отличалась. Она включала синий жилет и двубортный синий мундир с белой подкладкой и серебряными пуговицами. Мундир следовало носить расстегнутым, невзирая на ряды пуговиц по обеим сторонам. Он часто видел такую форму на светлоглазых. — Четвертый мост, — сказал юноша, и, срезав эмблему кобальтовой гвардии с плеча, бросил ее на стойку, где уже лежали. Остальные.